В результате были выбраны непригодные к делу лица. Дворяне послали тех, кто не мог отбояриться. Когда эти выбранные собрались, то правительство поспешило распустить их по домам и предписало произвести новые выборы под ответственностью губернаторов. Тем временем Екатерина I умерла. При Анне Иоанновне. Приказано было произвести выборы, кроме как от дворян, еще от духовенства и от купцов. Но общество и на этот раз отказалось от законодательной работы. К декабрю 1730 года осталось всего пять депутатов, остальные разбежались. Видя такое упорное нежелание общества, правительство велело отпустить и этих. Работа опять была поручена одним чиновником. Но чиновники тоже не выполнили своей задачи, так как она, кроме того, была еще осложнена. С одной стороны, приказано было выбрать новый материал из иностранных законов, а с другой стороны, требовалось сделать сводку русских законов. Такие требования действительно могли казаться капризом правительства. Чиновники, заваленные текущей работой, уделяли мало времени на составление кодекса и при Анне Иоанновне разработали только вотчинную главу. Но жизнь настоятельно требовала новых законов, и правительство Елизаветы пошло навстречу этому требованию. В 1754 году Сенат постановил для составления свода законов избрать общую комиссию из восьми лиц и целый ряд 35 частных комиссий при ведомственных учреждениях и губернских канцеляриях. Задачей общей комиссии было уложить главы, судную, уголовную, водчинную и о правах состояния, то есть гражданское и уголовное уложение и закон о правах состояния. Другие, более частные отделы права, подлежали разработке в специальных комиссиях. Ко времени 1755 года общая комиссия разработала две части, судную и криминальную. А когда дошла до закона о правах состояния, то надумало привлечь к делу выборных от дворян, духовенства и купечества. Сенат согласился с этим и, издавая указ о производстве выборов от дворян и купцов, указывал, сколь необходимо участие общества в законодательстве. Общество и на этот раз осталось глухо. Выборные депутаты прибегали ко всяким уловкам, чтобы только не явиться а явившихся пришлось отпустить, так как это были глухие старцы. Но на этот раз выборные как-никак приняли участие в кодификационной работе. К сожалению, у нас имеется мало сведений об их работе, мы знаем только, что депутаты оставались до 1763 года, а комиссия работала вплоть до самого 1767 года. Деятельность Елизаветинской комиссии не была безрезультатной. Она разработала три главы. Первая – о суде, вторая – о разыскных делах и как за словесные преступления казните, и третья – о состоянии подданных, то есть о юридическом положении сословий. Анализ содержания разработанных глав показывает, что это были не простые своды, а проекты, предлагавшие новые ответы, вводившие новые начала. Многое из постановлений Елизаветинского уложения повторялось в депутатских наказах Екатерининской комиссии. Очевидно, что эти поправки в Елизаветинское уложение были внесены по инициативе выборных. В этом и состоит характерная черта Елизаветинской комиссии объясняемое участием и влиянием выборных. Итак, кодификационные попытки не пропали даром, принесли известный результат. Екатерине оставалось воспользоваться трудами своих предшественников, но она предпочла идти не проторенной дорогой, а самостоятельным путем задумала составить кодекс новых законов. Это соответствовало взглядам Екатерины, последовательницы французской просветительной литературы. Она хотела дать идеальные законы, а их она совсем не видела в старых русских законах. Смотря гуманным взглядом на наказание, Екатерина не соглашалась со строгими нормами Елизаветинской комиссии. Вдохновляемая французскими авторами, Екатерина считала составление новых законов делом легким. Она пожелала продолжить и работу представителей.